Иисус же прежде шести дней Пасхи прииде в Ифанию, и де же бе Лазарю меры, Его же воскресе от мертвых, сотворишь же Ему вечерю ту, и Марфа служаше, Лазарь же един бег от возлежащих с Ним, Мария же приемше литру мира нарда, пестики многоценны, помаза нозе Иисусове, и оттрев лосы своими нозе Его». «Храмена же, исполнися от вани, масти благовонная, глагола же единот ученик его, Иуда Симонов Искариотский, и же же его предати, часо ради мира сей не продано быть на трех стех, пенясь и дано нищим». Сие же реченья яко нищих печашейся но я кота тебе, и ковчеже цемеяши, и вметаем моно шаше, рече же Иисус, не дейте я, да в день погребения моего соблюдетье, нищая бо всегда имоте с собою, мне же не всегда химоте. Разуме же народ много от яко Якоту есть, и предошшане Иисуса ради токмо, но да и лазаря видят Его же воскреси от мертвых. Совещаша же архиерее, Да и лазаря убьют, яко нозе, Его ради идяху от иудеи и верова во Иисуса утре же день народ много пришед и в праздник, слышавший, яку Иисус, грядет в Иерусалим, Прияшу ваея от финик, и изыдоша всретение ему, Изваху глаголюще, «О, санна, благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев!» О, бред же Иисус осля, седе на не, же есть писано: Не бойся, чьи сегодня все Царь твой грядет, сидя на ребяти осли, сих же не разумеша ученицы Его прежде, но егда прославися Иисус, тогда поменуша, як у сия бывшего нем Писана, и сия сотвориша Ему. Свидетельствовавше народа, и бе прежде с ним, егда Лазаря возгласив от гроба, и воскреси его от мертвых, сего ради и срети его народ, як услышаше его, сие сотворше знамение. Фарисей же реша к себе, видите, яко, некая же польза есть, все мир по ним идет. Бях у Женец и не отшедших, да поклонятся в праздник. Сии, оба приступиша к Филиппу, и же бе от Вифсаида Галилейския, и маляху его глаголюще. Господи, хочем Иисуса, видите? Прииди, Филипп, и глагола Андреови, и паки Андрей, и Филипп глаголоста Иисусови. Иисус же, отвеща, има глаголя». Пригиди час, да прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь, глаголю вам. Аще зерно пшенично пад, на земле не умрет, то едино пребывает. Аще ли умрет, много плод сотворит. Любяй душу свою погубитую, и ненавидя душу свою в мире всем, в животе вечном сохранит ее, Аще кто мне служит, мне допоследствуют, И где же есть масс, ту и слуга мой будет, и аще кто мне служит, почтит его отец мой, ныне душа моя возмутись, и что реку, отче, спаси меня от часа сего, но сего ради придох на час сей. Отче, прослави имя Твое, прииди же глаз небесе, и прослави их. И паки прославлю. Народ же, стоясь, слыша в глаголаху, Гром бысть, и ни глаголаху, Ангел глагола ему. отвещая Иисуса рече, Не меня ради глаз и бысть, Но народа ради. Ныне суд есть миру сему, Ныне князь мира сего Изгнан будет вон. И ащи аз вознесен буду от земли, Вся привлеку к себе». Сие же глаголыши, на знаменную яко ее смертью хотя же умреть Ему народу, мы слышахом от закона, Яко Христос пребывает во веки, как у Ты глаголешь вознестись, подобает Сыну Человеческому, кто и Есть, сей Сын Человеческий, Речи же Ему Иисус, еще мало время свет в вас есть. Ходите, донде же свет имате, Да тьма вас не имет, И, ходя во тьме, не весь каму идет. Донде же свет имате, Веруйте во свет, Да сынове света будете. Сия глагол Иисус, И отшеда скрыся от них, лико знамение сотворшу ему пред ними, не вероваху в него. Да сбудется слово Исаии, пророка ежерече. Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открыся. всего ради не неможаху и яко паки рече Исаия. ослепи очи их, и о каменю есть сердца их. Да не видят очима, не разумеют сердцем, и обратятся, и исцелю их. Сия рече Исаия, егда види славу его и глагола о нем, обачи уба и от князь мнози веру ваша в него, но фарисеи ради неисповеду ваху, да не из меще сгна не будут». Возлюбиша, Бо паче, славу человеческую, неже славу Божию. Иисус же возва и речи, веруя в мя, не верует в мя, но верует в пославшего мя, и вези видя мя видят пославшего мя. Ас, свет, в мир придох, да всяк веру и в мя, во тьме не прибудет. И аще кто услышит глаголы Моя, и не верует, ас не сужду Ему, не приидохбо да сужду мирови, но да спасу мир. отметая семени, и не, не глагол Моих, и мать судящего ему слово еже глаголах то судит ему в последний день яко ас по себе не глаголах но послав имя отец той мне заповеди оде что реку что возглаголю, и вем яко заповедь его живот вечный есть я же оба аз глаголю яко же рече мне отец Так по глаголю...